Глава восьмая За время ужина я действительно успокоилась. И чего, спрашивается, взвелась? Знаю же, что у мужика до меня не просто все с женщинами было, а это значило, что они как минимум были. Чего возмущаться-то по этому поводу? Тем более, что еда была вкусной, а компания приятной. «Эх, жаль, что я готовить совсем не умею!» Вздохнула тяжело, отправляя в себя навильник вильник запеченной картохи. «Совсем не умеешь?» — опешил Иван. «Совсем!» — я сморщила нос. Пыталась, старалась, сожгла три сковородки, и все равно отрава какая-то получалась. Мужчина вдруг загадочно усмехнулся. «А меня жена бывшая готовить научила», — признался он и замолчал, опустив взгляд в тарелку. «У меня не было бывшей жены», — попыталась я разрядить обстановку. «Даже мужа не было. Всем нужна кухарка, посудомойка и хорошая хозяйка. А я себя-то прокормить не смогу, отравлюсь. А мужики — существа нежные и привередливые». «Еще раньше скончаются!» «Но есть же мужики, которым кухарка не нужна!» «Ты красивая! Могла бы отхватить такого!» — прикинул он. «Таким от меня нужно лишь горизонтальное положение!» «А на такое я тоже не согласна!» — пожала я плечами. «Я любви хочу! Да только не везет пока!» — Скривилась. Странная ты, — вновь хмыкнул хозяин дома, — другим так много не надо. Довольствуются деньгами, положением, мужиком под боком. Генофон-то опять же со счетов не сбросишь. А тебе любви хочется. — А тебе не хочется? Я с интересом уставилась на него. — Нет, любовь — это пытка. Она ломает людей заставляет их делать безумные поступки и с уходом забирает половину твоей жизни. Это если повезет. Мы сидели и сверлили друг друга взглядами. «Ты все еще любишь бывшую жену?» вздернула я бровь. «Нет», — покачал он головой, — «переболел». «Хорошо, что мне повезло этим ни от кого не заразиться». Фыркнула я. «Не зарекайся!» Тоже улыбнулся он. «У нас есть хорошие предпосылки вляпаться так, как никогда до этого». «Думаешь?» Теперь я искренне удивилась. «Да». Он снова уставился на меня пытливым взглядом. «Ты не сбежала после первой не очень приятной встречи. Между нами вспыхивает страсть, которую невозможно контролировать». И ты восхищаешься моей работой, и не пытаешься из меня человека сделать. Я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Забавный он. Ты еще скажи, что тебя ко мне тянет. Фыркнула, не удержавшись. Тянет. Совершенно серьезно согласился он. И что ты собираешься с этим делать? Склонила я голову набок. Иван отвел от меня взгляд и уставился в окно. «Не знаю». Невесело оповестил он меня и замолчал. Приплыли. «И зачем тогда на ужин позвал, в дом привел?» Растерялась я. «Потому что увидел тебя на фото с другим мужиком», мрачно сообщили мне, и взбесился. «Ясно». Я отодвинула стул и встала из-за стола. Ужин был вкусным. Спасибо, что пригласил. Но мне пора. Еще столько дел, столько дел. Пробормотала я и направилась к выходу из дома. Подожди, услышала голос Ивана уже у двери. Я провожу. Обратно до усадьбы мы добирались молча. Иван еще у своего дома взял меня за руку. Так и шли, как два подростка, пока не показалась калитка, ведущая в усадьбу. «Марин!» Ваня остановился, заставив меня притормозить. «Да все понятно», — вздохнула я без особой обиды. «Ты боишься заводить отношения с женщиной, руководствуясь собственным опытом. Сегодня до тебя дошло что ради развлечения я мужчину себе заводить не буду. Так что не бойся, не полыхнет ничего между нами, — заверила его. Он скрипнул зубами, но когда я забрала свою руку из его ладони, не препятствовал. Даже отступил от меня на несколько шагов, дожидаясь, когда я войду в сад. Вот только стоило мне открыть калитку, — как позади послышались шаги. Потом меня развернули сильные руки и прижали к большому горячему телу. Иван снова меня поцеловал. Не так, как обычно, а как будто прощаясь. Так же резко отстранился и торопливо пошагал в сторону деревни. «Садист какой-то!» Покачала я головой и прикрыла за собой калитку. «И мазохист!» Дома меня ждала Янка, которая металась по столовой. «Мне нечего завтра надеть», — огорошила она меня с порога. «Как нечего? Мы же все купили», — возмутилась я. «Именно. Идем, подскажешь, в чем лучше появиться в этой конторе». Меня решительно потянули вверх по лестнице. До ночи мы с Янкой и привлеченной к делу Динкой обсуждали, как нам поступить лучше. Я пока не очень понимала, отчего сестра так переживает за свой внешний вид. Или ей настолько не понравился Александр, что она решила его внешним видом удивить. Или наоборот понравился. На следующее утро мы проводили Яну на ее новую работу, сдав ее на руки Глебу Степановичу. Он точно за ней присмотрит и в обиду не даст. Вот только телохранитель строго-настрого запретил мне выбираться за пределы поселка, пока его нет. Весь день мы с Динкой занимались домашними делами. Подруга сделала себе в подсобке, что была рядом с гаражом, отменную мастерскую, и уже что-то там лепила. Митька тоже с радостью возился в приспособленной для лепки глине. Я же отыскала Вениамина Львовича и поговорила с ним насчет зарплаты. Домоправитель сделал круглые глаза, когда я, рассчитав янкиной помощи, озвучила ему зарплату по персоналу, которую он должен будет выделить с выданной ему карты. «Но... сегодня двадцатое число!» — осторожно сказал он. «И что?» — нахмурилась я. «Ну как?» «Анатолий Викторович попросит сегодня вечером перевести половину указанной на карточке суммы на его счет», — буднично поведал он. «У меня волосы на загривке дыбом стали от такой информации». «Как это?» — прищурилась, пытаясь сложить два и два. «Да, как и Зольде Петровне, совсем плохо стало. Он приказал половину денег отдавать ему» так как хозяйка все равно в больнице находилась, а после ее смерти и подавно...» Неуверенно высказался мужчина, отведя взгляд. «У меня глаз задергался. С Анатолием Викторовичем я сама разберусь. Повысти, пожалуйста, зарплату персоналу. Но мы и так все должны были из Ольги Петровне. Она нас всех выручала», вновь неуверенно высказался домоправитель. «Моя бабушка умерла», — покачала я головой. «Вы ей больше ничего не должны повысьте зарплату людям и себе». «Хорошо», — все же согласился он, глядя на меня с каким-то трепетом даже. Я после этого разговора опрометью бросилась в кабинет и, позвонив Янке, обрисовала ситуацию. А у этого баранова ведь есть доступ ко всем твоим деньгам. Знаешь что? Я, пожалуй, проверю банки, в которых находятся твои активы, и выявлю неблагонадежные. Затем мы переоформим все так, чтобы до твоих денежек этому скунсу было не добраться. Завещание твоей бабули не запрещает движение средств в пределах одного банка по своим же счетам. Кстати, я тут кое-что проверила. Этот Анатолий Викторович действительно пытался отжать помещение конторы у своего племянника, едва не обанкротив его. Спас все только вернувшийся в родной город Александр. — Да чего жадный мужик этот ваш нотариус? — выдала она. — Ясно, — опечалилась я. — А я-то думала, что все обойдется малой кровью. Хм. А ведь есть еще произведения искусства. Яна, ты можешь обзвонить те музеи и галереи, где хранится ценное наследие бабушки? Нужно предупредить их о том, что эти произведения не должны быть проданы ни при каких условиях. А то знаю я их. Сделаю. Сестра чем-то зашуршала. Марин, ты все-таки не выходи из усадьбы пока, а то мало ли что... С тревогой попросила она. «Не выйду», — согласилась, думая о том, куда я влезла. Но самый главный вопрос, меня мучивший, был в другом. Почему же Анатолий Викторович так настаивал на том, чтобы я вступила в наследство? Какая ему от этого выгода? Следующие два дня прошли без особых происшествий. Разве что я картину закончила. Остальные свои произведения я перенесла в кабинет и спрятала их в шкафу, предназначенном именно для хранения полотен. Там даже специальные удерживающие устройства были для них. Но вот последующий день не задался с утра. Молчавший два дня телефон выдал сообщение от Ивана. Заскучился. Ну да. Ёмка и очень отражает реальность происходящего. А главное, все объясняют в его поведении. Отвечать не стала. Пусть сам сначала со своими страхами разберется, а я тихонько потерплю. На завтрак в столовую я спустилась недовольная. Янка уже в рабочей одежде допивала кофе. «Марин, извини, тебе вчера сказать забыла». «Сегодня в час дня к тебе приедет директор главной городской картинной галереи. Они являются филиалом Питерской галереи, и у них хранятся две статуи, один какой-то подсвечник и пять картин твоей бабушки». Огорошила она меня. «Он о чем-то с тобой поговорить хочет». «Прямо сюда приедет?» – ужаснулась я. «Да», – кивнула сестра. «Не переживай! Я к обеду подъеду, чтобы присутствовать на встрече!» «А Александр?» «Я ему ничего не говорила! Меньше знает, легче на чистую воду выведем!» Усмехнулась коварная Яна и, прихватив сумку, отправилась на кухню искать Глеба Степановича, чтобы тот отвез ее в город. Я же схватилась за голову мариночка генриховна вам на завтрак что подать со стороны кухни вместо ямки выплыла анастасия семёновна кофе я растерянно потерла щеки Я омлет замечательный приготовила с курочкой сейчас принесу ответила она и через пару минут передо мной стоял полноценный завтрак ну да когда эта баба настя ограничивалась с чашкой кофе Пока я завтракала, в столовой появились Динка с Митькой. «Ты чего такая взбудораженная?» — сразу отметила подруга. «К нам едет ревизор», — пожаловалась я ей. «Кто посмел?» — нахмурилась подруга. Я коротко ей обрисовала ситуацию. Динка вдруг хихикнула. «Марин, надень платье покороче и макияж сделай». «Если это мужик с претензиями, то точно с ним проблем не будет», — посоветовала она. «Думаешь?» — я нахмурилась. «На тебя все мужчины реагируют отключением умственных способностей!» Динка для верности покивала головой. «Ну что ж, сказано, сделано. Нашла свое самое легкомысленное платье». На премию новогоднюю когда-то купила для корпоратива. Маленькое черное платье длиной чуть выше колена. С одной стороны, ничего вызывающего в нем не было, пока оно висело на вешалке. Но стоило его надеть, как все изгибы фигуры подчеркивались скучной на первый взгляд тканью. Единственное, что меня само в нем смущало, так это глубокое декольте. Но и с этим можно было справиться. Переживу как-нибудь». В общем, к приезду сестры я была во всеоружии. Янка оценила мой внешний вид удивленным взглядом и хмыкнула, но ничего не сказала. Глеб Степанович тоже с улыбкой на меня посмотрел и сообщил, что во время этой встречи будет находиться рядом. «Ну что ж...» Директор картинной галереи действительно был видный, Лет сорока, среднего роста, с идеальной осанкой, в костюме с иголочки и с острым взглядом. На меня он смотрел, как на старую знакомую, с легкой добродушной улыбкой. — Добрый день, Марина Генриховна! — чуть опустил он голову. «Меня зовут Евгений. Спешу сообщить вам, что вы очень похожи на Изольду Петровну в ее лучшие годы!» Я улыбнулась в ответ. «Спасибо!» И тут же вспомнила, что все утро репетировала нужные фразы. «Идемте в мой кабинет. Там гораздо удобнее разговаривать». «Конечно!» — кивнул мужчина. В кабинете я дождалась, когда он присядет на выделенный ему стул и посмотрела на Яну, присевшую на диванчик, рядом со сосредоточенной Диной. В дверях мялся Глеб Степанович. «Итак, Евгений, вы хотели со мной о чем-то поговорить?» Я вновь растянула губы в вежливой улыбке и замерла в ожидании. Мужчина улыбаться перестал и взглянул на меня с абсолютной серьезностью. «Марина Генриховна, я был очень дружен с вашей бабушкой. Ее смерть — это огромная потеря для всего мира искусства», — сказал он весьма ожидаемо. «В нашей галереи находятся предметы искусства из личной коллекции вашей бабушки» и за последние полгода их шесть раз пытались выкупить. Огорошил он меня. Я, конечно, ничего никому не продал, но дело в том, что на эти произведения было два покупателя, и они не пренебрегали угрозами в мой адрес. Естественно, я бы никогда не продал ничего этим людям, тем более того, что доверила мне ваша бабушка». Я покосилась на Яну и вновь посмотрела на Евгения. «И кто же эти покупатели?» — склонила я голову набок. бок. Мужчина чуть мстительно заулыбался. «Некий господин Баранов, Анатолий Викторович. Он предлагал хорошие деньги. Однако эти шедевры мирового искусства даже внутри нашей страны стоят в десятки раз больше». Также этот человек обещал мне денежную компенсацию. Пожаловался он, лишь изредка опуская свой взгляд ниже моего подбородка. «Баранов, значит?» Янка быстро записала все в свой блокнот и кивнула своим мыслям. «А второй кто?» Уже более требовательно спросила я. Евгений слегка замялся. «Я заплачу вам за информацию». Предложила. Вот сейчас мужчина удивленно посмотрел на меня. «Что вы, Марина Генриховна, разве могут деньги быть важнее хороших отношений?» Почти возмутился он. «Я никогда бы такое даже думать не посмел». Он сделал глубокий вдох, успокаиваясь. Вторым претендентом на покупку произведений Был некий господин Толмачев. «Что?» — округлила я глаза. Янка непонимающе смотрела на меня, так как жила в этом городе без году неделя. А вот до Динки тоже быстро дошло. «Тот самый Толмачев Аркадий Андреевич?» «Да», — кивнул директор галереи, — «он самый». И поверьте мне, его предложения были куда серьезнее, как и угрозы. Я себе язык прикусила, чтобы не разразиться русским трехэтажным наречием. Потом, когда этот мужчина уедет вдоволь по в своей комнате, если повезет, если я заберу предметы внимания этих граждан из галереи, вы сможете вздохнуть спокойно. Склонила я голову на бок. Это вряд ли. Евгений покачал головой, а вот вас это подставит под серьезный удар. Толмачев не тот человек, от которого можно легко избавиться. Понимаю, согласилась. И что вы предлагаете в таком случае сделать? Внести вашу собственность в список следующей выставки и ловить на живца. У меня есть друг в правоохранительных органах который не даст замять эту историю», — предложил мужчина. «И опять мне нужно довериться кому-то. Могу ли я положиться на этого Евгения? Черт его знает. Но и разбазаривать бабушкино имущество я не позволю». «Марин, может быть, ты сможешь копии тех картин нарисовать?» — предложила Динка. «Вы пишете картины?» — тут же заинтересовался гость. «Эм, да», — я растерянно пожала плечами, думая совершенно о другом. «А у вас есть здесь ваши работы?» Мои художества явно заинтересовали директора галереи. Я молча поднялась из-за стола, подошла к шкафу и открыла дверь. Вытащила последнюю картину, ту самую, с лилией. «Они не оформлены, как полагается». Холст был тут же изучен вскочившим на ноги гостем. У вас интересная манера писать. И кисть, судя по всем мазкам, идет под характерным наклоном в каждой части картины. Как интересно! Он практически уткнулся носом в нарисованный цветок. Я бы хотел выставить эту картину в галерее. Как вы на это смотрите? Я растерянно моргнула и уставилась на диванчик за спиной Евгения. Девочки что-то активно жестикулировали и артикулировали. Я различила только «Соглашайся, дура!» «Простите, но именно эта картина уже продана». Я забрала ее из рук мужчины, но тут же вручила другую, с зимним пейзажем. «Да и не оформлены они так, как полагается». — Вот у Дины работы уже полностью готовы. Промямлила я, не зная, как себя вести. Мои картины первый раз захотели выставить в художественной галерее, причем сразу в крупной. Подруга после моих слов покраснела. Евгений, обернувшись, сразу вычислил, кто есть кто. — Вы тоже пишете картины? — заинтересовался он. — Нет, — Дина вздернула и так курносый нос. «Я скульптор!» В итоге, после осмотра трех моих наиболее удачных картин, Евгений напросился посмотреть и на работы Дины. Та, по дому, все же пустила его в свою мастерскую. Мы с Яной туда ходить не стали, оставшись их ждать в кабинете. «Надеюсь, нам потом не придется искать серебряные ложечки по всему городу».